Святое самовольство. Нет у нас другого пути оправдаться в глазах Божьих, кроме одного — прощать и утешать друг друга, невзирая даже на то, что прощать грехи может только Бог, и отпускать вины тоже только Он. И, призвав должников Господина своего, каждого порознь, сказал первому, «Сколько ты должен Господину моему?» Он сказал, «Сто мер масла»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 Глава 16, стих с 5 по 8. Господи, это же так просто и хорошо. Когда мы утешаем друг друга, когда снимаем друг с друга груз вины, когда от наших слов невыносимое становится выносимым, мы исполняем эту притчу Христову. Думаю, исполняем ее куда чаще, чем нам кажется. Пусть, даже как в притче, исполняем с некой корыстью. Чтобы и нас, когда будет невмоготу, поддержали и не бросили наедине с неподъемным грузом. Но если от наших слов и утешений кому-то станет по-настоящему легче, Господь нас похвалит, невзирая на мотивы. Невзирая на самовольство в облегчении чужой ноши. Невзирая на то, что этим мы предвосхищаем суд Божий. Невзирая даже на то, что долг ему будет возвращен не в полной мере, не по тяжести греха будет терзание и искупление. Господь осуждает тех, кто возлагает на людей бремя, а тех, кто снимает, пусть вопреки всякой человеческой правде он хвалит потому что милосердие превыше справедливости и правда его не в том чтобы уравнять на весах чашу грехов с чашей нашего искупления а в том чтобы не дать душе отчаяться и рухнуть под тяжестью совершенного душа ему дороже возмещения за грех но в утешении важно не перешагнуть грань не превратить поддержку в попустительство не довести человека до бесчувствия отношению к своим грехам. Управитель не говорит «возьми и порви свою расписку». Он убавляет долг до того предела, от которого должнику легче дышится, но не обращает долг в ничто. Так и мы, подбадривая угнетенного грехом человека, мы не должны обращать в ничто его грех. Порвать все наши расписки, то есть полностью простить, может только сам хозяин. А мы пока можем поддержать. Ну да, грешен. Конечно, грешен. Но все не так страшно, как тебе кажется. Пусть не застят тебе свет бесконечные грехи. Не бойся. Дыши.